Пухленький второй подбородок довольно грациозной линией переходил в шею. Несмотря на слишком резкую для женской красоты горбинку, нос имел горделивую форму, а над выпуклыми карими глазами крутым полукругом вздымались брови, придавая глазам удивленное выражение. Искусные руки куаферши только что кончили укладывать в прическу ее густые черные волосы. Дело нелегкое, судя по количеству попильоток из пропускной бумаги, устилавших ковер вокруг туалетного стола. Челка из буколек в виде запятых окаймляла лоб и курчавилась у корней пышных волос, зачесанных валиком, меж тем, как две воздушные пряди, взбитых быстрыми отрывистыми движениями гребня, Велись вдоль щек, служа им изящной рамкой. Кокарда из лент, обшитых стеклярусом, Венчала тяжелый узел, стянутый на затылке. Волосы были главным украшением маркизы, Из них можно было делать любые прически, Не прибегая к накладным локонам и парикам, Недаром их обладательница Охотно допускала дам и кавалеров Присутствовать при том, как горничные, Наряжают ее. С полной округлой шеи взгляд спускался к белоснежным пышным плечам, которые приоткрывал вырез корсажа и где виднелись две соблазнительные ямочки. Тесный корсет, приподнимая грудь, сближал те два полушария, штуль стецов-стихотворцев, сочинителей сонетов и мадригалов, упорно именуются враждующими братьями. Хоть на самом деле. Они нередко мерятся друг с другом, не будучи столь свирепыми, как братья из Фиваиды. Шею маркизы окружал черный шелковый шнурок, продернутый в рубиновое сердечко, на котором висел бриллиантовый крестик, как бы заклиная языческую чувственность, пробуждаемую видом выставленных на показ прелестей, и закрывая нечестивым желанием доступ к груди столь слабо защищенной, кружевным укрытием. Поверх белой атласной юбки на госпоже Дубриер было гранатовое шелковое платье, подхваченное черными бантами и стеклярусными пряжками, с манжетами или откидными раструбами, как на рыцарских перчатках. Жанна, одна из горничных маркизы, поднесла ей коробочку с мушками. Это был последний штрих, без которого туалет-модницы того времени не мог считаться законченным. Госпожа Дебриер прилепила одну мушку над уголком рта и долго искала место для другой, той, что зовется злодейкой, потому что она сражает самых отважных кавалеров, безоружных перед ней». Горничные, понимая всю важность происходящего, Замерли на месте, притаив дыхание, Лишь бы не вспугнуть кокетливое раздумье Своей госпожи. Наконец застывший в нерешительности палец Направился к цели, и крохотная точка, Черная звездочка, на сверкающих белизной небесах, Точно родинка, села у начала левой груди. На языке любовных символов Это значило, что путь к кустам идет через сердце. Довольная собой, маркиза бросила последний взгляд в венецианское зеркало, склоненное над туалетным столом, встала и прошлась по комнате, но спохватившись, что ей чего-то не недостает, вернулась, достала из ларчика круглые часы, нюрнбергское яйцо, как говорили тогда, с тонким рисунком из разноцветной эмали и с алмазной осыпью, висевшая на цепочке с крючком, который она прицепила к поясу рядом с ручным зеркальцем в позолоченной оправе. «Ваше сиятельство сегодня во авантаже и прическа, и платье вам как нельзя больше к лицу, — вкрадчиво сказала Жанна. «Ты находишь? — небрежным тоном рассеянно протянула маркиза, — А мне, наоборот, кажется, что я сегодня страшна, как смертный грех. Глаза запавшие, а цвет платья толстит меня. Не лучше ли надеть черное? Как, по-твоему, Жанна, в черном кажешься тоньше? Если вашему сиятельству угодно, я надену на вас тофтяное платье пюсового или прюного цвета. Это дело минутное, только боюсь, как бы ваше сиятельство не испортили этим весь снаряд. Ты, Жанна, будешь виновата, если я обращу в бегство Купидона и не соберу за сегодняшний вечер достаточной жатвы сердец. Много народу пригласил маркиз на представление. Верховые отправлены в разные стороны. Соберется, конечно, многочисленное общество. Гости съедутся из всех окрестных замков. Случай развлечься до того уж и редки в наших краях. Да, в этом ты права вздохнула Маркиза. «Ужас, как тут скудно на предмет увеселений. «А комедиантов ты видела, Жанна? Есть среди них молодые, приятные наружности и благородные осанки. Не знаю, что ответить вашему сиятельству. От румян, белил и париков лица у этих людей похожи на маски. Они очень выигрывают при свечах против того, каковы они на самом деле». Все же мне показалось, что один из них и видом, и манерами вполне презентабелен, у него красивые зубы и стройные ноги. Это должно быть первый любовник Жанна, сказала Маркиза. На такие роли выбирают самых красивых мужчин в труппе. Не подобает же носатому нашептывать нежности, а кривоногому преклонять колено для любовного признания. Да, это совсем... Никуда бы не годилось, смеясь, подтвердила горничная. Мужья какие есть, такие есть, а любовники должны быть безупречны. Потому-то мне и нравятся театральные любезники. Они цветисто говорят, умело выражают нежные чувства, млеют у ног жестокой красавицы, призывают в свидетеля небеса, клянут свою судьбу, выхватывают из ножен шпагу, чтобы пронзить себе грудь. Точно дышащие любовью вулкан извергают огонь и пламень, и своими речами способны довести до экстаза самую неприступную добродетель. Слова их так приятно волнуют меня, будто обращены прямо ко мне. Порой меня даже раздражает холодность красотки, и я про себя негодую на то, что по ее милости томится и сохнет столь совершенный любовник». «Вашего сиятельства добрая душа», — ответила Жанна. «Вам не в смотреть на чужие страдания. Я куда более жестокосердно, мне прелюбопытно было бы взглянуть, как это на самом деле умирают от любви. Пышными словами меня не убедишь». «У тебя чересчур прозаический ум, Жанна. Он требует материальных доказательств. Ты ни в пример мне не привыкла читать романы и театральные пьесы». «Кажется, ты говорила, что первый любовник труппы не с собой?» «Можете судить об этом сами, ваше сиятельство», — сказала камеристка, глядя в окно. «Он как раз идет по двору, должно быть, в оранжерею, где сооружают театр». Маркиза приблизилась к оконной амбразуре и увидела Леандра, который шел мелкими шажками, как бы погруженный в страстные мечты. Он на всякий случай напускал на себя меланхолический вид, за которым женщины угадывают сердечную рану и рвутся ее врачевать. Подойдя к балкону, он закинул голову рассчитанным движением, придавшим его глазам особый блеск, и устремил на окно долгий, скорбный взгляд, полный безнадежной любви и вместе с тем живейшего и почтительнейшего восхищения». Увидев маркизу, прильнувшую лбом к стеклу, он снял шляпу и взмахнул ею так, что пером коснулся земли и отвесил глубокий поклон, какой отвешивают королевам и богиням, подчеркивая дистанцию между империями и земной юдолью. Затем изящным жестом надел он шляпу и снова принял надменную осанку кавалера, на миг склонившего свою гордыню Подножью красоты. Все это было проделано четко, точно, безупречно. Настоящий вельможа, искушенный в светском и придворном обиходе, не мог бы вернее передать малейший оттенок. Польщенная его приветствием, сдержанным и вместе с тем благоговейным, так умело отдающим должное ее высокому званию, маркиза не могла удержаться чтобы не ответить легким кивком головы и чуть заметной улыбкой. Эти знаки благосклонности не ускользнули от Леандра, и он с присущим ему фотовством не замедлил преувеличить их значение, тотчас же решив, что Маркиза успела в него влюбиться. В его необузданном воображении уже созрел целый фантастический роман, Наконец-то осуществится мечта всей его жизни. Наконец у него, бедного провинциального актера, разумеется, высокоодаренного, но ни разу еще не игравшего при дворе, будет любовная интрига с настоящей знатной дамой, владелицей поистине княжеского замка. От этих бредней у него голова пошла кругом, сердце готово было выпрыгнуть из груди, И, воротясь к себе в комнату после репетиции, он сел писать высокопарное послание, рассчитывая каким-нибудь путем передать его Маркизе. Так как все роли были давно известны, пьеса «Бахвальство капитана Матамора» могла начаться сразу же, как съехались гости Маркиза. Оранжерея, превращенная в театральную залу, являла собой очень красивое зрелище. Свечи, вставленные в стенные жирандоли, распространяли мягкий свет, выгодный для женских уборов, без ущерба для сценических эффектов. Позади зрителей на ступенчатом дощатом возвышении были расставлены катки с померанцевыми деревьями, от их листьев и плодов, согретых теплом залы, исходил сладостный аромат, смешиваясь с запахами духов, мускуса, росного ладана, ириса и амбры. В первом ряду перед самой сценой массивные кресла занимали и Аланта де Фуа, герцогиня де Монтальбан, баронесса де Жимо, маркиза де Брюер и другие высокородные особы, соперничавшие между собой в щегольстве и великолепии нарядов. Бархат, атлас, Серебряная и золотая парча, кружево, гипюр, канитель, бриллиантовые застежки, жемчужные ожерелья, серьги с подвесками, подхваты из драгоценных каменьев искрились на свету, переливаясь всеми цветами радуги. Но куда ярче любых алмазов сверкали глаза их обладательниц. Не будь там Аланты де Фуа, Многие смертные богини поставили бы Париса перед выбором, который из них вручить золотое яблоко, но ее присутствие делало всякое соревнование бесполезным. Между тем, юная аристократка гораздо менее была похожа на снисходительную Венеру, нежели на суровую Диану. Красота ее была безжалостна, осанка непреклонна, совершенство – Доводило до отчаяния. Лицо удлиненного изящного овала Казалось не сотворенным из живой плоти, А выточенным из агата или оникса Такой неземной чистоты и благородства Были его черты. Тонкая гибкая лебединая шея Девственной линией переходила в плечи, Еще по-детски худощавые, И в юную белую, как снег, грудь ни разу не трепетавшую от бурного биения сердца. Изогнутый, как лук Дианы, охотница рот, металл стрелы иронии, даже когда безмолствовал, а ледяные взгляды голубых глаз пресекали предприимчивость Семельчаков. Однако ее очарование было неотразимо. Весь ее дерзостно-ослепительный облик бросал вызов несбыточным желанием. Ни один мужчина, увидев Эланту, не мог в нее не влюбиться, но лелеять мечту о взаимной любви отваживались очень немногие.